До своей смерти Вилли Макой был дерьмом и после смерти ничуть не переменился. Он сидел напротив меня, одетый в кричащую клетчатую спортивную куртку и ядовитые зеленые полиэфирные штаны. Короткие черные волосы отступали за лысинами от тощего треугольного лица. Он всегда был похож на второстепенного персонажа из гангстерского фильма. Из тех, что продают информацию, бегают по мелким поручениям, которых то и дело пускают в расход. Конечно, сейчас Вилли был вампиром, и в расход его уже не пустят, но он по-прежнему продавал информацию и бегал по мелким поручениям. Нет, смерть его не сильно переменила, но на всякий случай я старалась не глядеть ему прямо в глаза, есть стандартные правила обращения с вампирами. Он всегда был засранцем, но сейчас он был засранцем нежитью, а это для меня было новой категорией. Он сидел в спокойной тишине моего кондиционированного офиса. Матово-голубые стены, мой босс Берт считал, что они действуют успокаивающе, навевали холод. Мне возражаешь, если я закурю?» – спросил он. «Возражаю». «Черт возьми, ты никак не хочешь облегчить мне работу». Я на миг посмотрела на него впрямую. Глаза карие, как и были. Он перехватил мой взгляд, и я тут же опустила глаза к столу. Вилли захихикал противным смешком. Смех его тоже не изменился. Вот это мне нравится. Ты меня боишься. Не боюсь. Просто соблюдаю осторожность. Хоть признавайся, хоть нет. Я чую запах страха. Будто что-то касается моего лица или даже мозга. Ты меня боишься, потому что я вампир. Я пожала плечами. Что тут скажешь? Как соврать тому, кто чует твой страх носом? «Зачем ты здесь, Вилли?» Ох ты, Господи, курить-то как хочется!» У него запрыгала кожа в уголках губ. А я думала, вампиров тика не бывает. Его рука поднялась, чуть не коснувшись рта. Он улыбнулся, полыхнув клыками. «Кое-что не меняется». «А что меняется?» — хотелось мне спросить его. «Каково это быть мертвым?» Я знавала вампиров, но Вилли... Был первым из них, кого я знала и до, и после смерти. Странное чувство. Чего тебе надо? Слушай, повежливей, я пришел дать тебе денег, стать клиентом. Я снова взглянула на него, избегая смотреть в глаза. Булавка на галстуке вспыхнула в свете лампы. Настоящее золото. Раньше у Вилли такого не бывало. Для мертвеца он хорошо устроился. Я поднимаю мертвых для живых. «Зачем вампиру поднятые зомби?» Он помотал головой. «Резкий рывок туда-сюда?» «Да нет, этот водуизм мне нафиг не нужен. Я хочу тебя нанять на расследование нескольких убийств». «Я не частный сыщик». «Да, но у вас одна такая есть в резерве». Я кивнула. «Мисс Симс, ты можешь нанять прямо. Незачем действовать через меня». Снова эти отрывистые мотания головой. Она не знает про вампиров столько, сколько ты. Я вздохнула. Вилли, нельзя ли перейти к делу? Мне надо уходить. Я бросила взгляд на стенные часы. Через пятнадцать минут. Не люблю оставлять клиентов одних на кладбище. Они начинают нервничать. Он рассмеялся. Этот смешок успокаивал, несмотря на выпирающие клыки. Вампиру для устрашения полагался бы густой мелодичный смех. «Нервничать — это точно! Это уж я тебе верю!» И вдруг лицо его стало серьезным, будто смех стерли ладонью. У меня что-то дернулось под ложечкой. Вампиры переключают движение, будто щелкают кнопкой. Если он это уже умеет, что он умеет еще? «Ты знаешь про вампиров, которых пустили в расход в округе?» Это был вопрос, поэтому я ответила. «Слыхала!» Поблизости от нового вампирского клуба растязали четырех вампиров. Вырвали сердце и отрезали голову. — Ты все еще работаешь с копами? — Я все еще в резерве у нового подразделения. Он снова засмеялся. — Ага, команда призраков. Ни людей, ни денег, так? — Ты довольно точно описал почти все полицейские службы города. — Может быть. Но у копов тоже отношения, отношение, что и у тебя они-то. Убитый вампир, подумаешь, важность. Новые законы этого не меняют. Со времени дела Эдисон против Кларка прошло всего два года. В решении суда было дано новое определение, что есть жизнь и что не есть смерть. Вампиризм был признан законным. В США старой добрый А. Мы оказались одной из немногих стран, которая признала вампиров. И парни из службы иммиграции брызгая слюной, Старались предотвратить эмиграцию вампиров целыми, ну, скажем, стадами. Чертова уйма вопросов рассматривалась в том суде. Должны ли наследники возвращать наследство? Убить вампира — это убийство или нет? Было даже движение за предоставлением права голоса. Да, времена меняются. Глядя на вампира по ту сторону стола, я пожрала плечами. Мне тоже было все равно, одним убитым вампиром больше или меньше. «Возможно. Если ты считаешь, что я так думаю, зачем ты вообще пришел?» «Потому что ты в своем деле лучше, а нам и нужна лучшая. он впервые сказал нам. «На кого ты работаешь, лили? Он улыбнулся, доверительной, понимающей улыбкой, будто он знал что-то, что мне тоже полагалось бы знать. «А какое тебе дело? Деньги будут хорошие». Мы хотим, чтобы этими убийствами занялся кто-то, знающий ночную жизнь. Я видела тело о Вилле и сказала полиции свое мнение. И какое оно было? Он наклонился вперед, положив ладони на мой стол. Ногти у него были бледные, почти белые, бескровные. Я написала для полиции полный рапорт. Так чего бы тебе мне его не рассказать? Я не имею права обсуждать с тобой материал полиции. Я им сказал, что ты на это не пойдешь. На что? Ты же мне ничего не сказал. Мы хотим, чтобы ты расследовала гибель вампиров и нашла, кто или что это делает. И заплатим тебе тройной гонорар против твоего обычного. Я покачала головой. Теперь понятно, почему Берт, этот жадный паразит, устроил эту встречу. Он знает, как я отношусь к вампирам. Но по контракту я обязана встречаться с любым клиентом, который дал Берту задаток. Мой бог за деньги готов на все. Проблема в том, что он считал, будто и я тоже. Ладно, скоро мы с ним поговорим. Я встала. Этим занимается полиция. Я и без того помогаю им всем, чем могу. Сэкономьте ваши денежки. Он сидел и смотрел на меня. Очень спокойно. Это не была безжизненная неподвижность давно умершего. Но все-таки тени ее... Страх побежал у меня по спине, стиснул горло. Я подавила желание вытащить крест из-под рубашки и выгнать Вилли из кабинета. Вышвыривать клиента вон с помощью освещенного предмета более чем непрофессионально. И потому я просто стояла, ожидая его движения. — Почему ты не хочешь нам помочь? — Вилли, у меня клиент. Прости, что не смогла быть полезной. — Не захотела. — Считай, как хочешь. Я вышла из-за стола, намереваясь проводить его к двери. Он двинулся с текучей быстротой, которой у Вилли не было никогда. Но я это увидела и оказалась на шаг от его вытянутой руки. Эти фокусы показывает девицам Вилли. «Ты видела мое движение?» «Видела и слышала. Вилли, ты очень недавно умер. Вампир ты или нет, а тебе учиться еще и учиться». Он нахмурился, так и не опустив до конца протянутую руку. "Может и так". Только ни один человек не успел бы так отступить. Он шагнул ко мне едва не задевая своей курткой. На таком близком расстоянии мы с ним были почти одного роста, низкого, и его глаза были точно на уровне моих. Я старательно смотрела в его плечо. Мне приходилось держаться изо всех сил, чтобы не отступить. Но, черт возьми, нежить он или нет. А это всего лишь Вилли Макой, и такого удовольствия я ему не доставлю. — Ты не человек, — сказал он, — не больше, чем я. Я двинулась к двери. Я отступила не от него. Я пошла открывать дверь и пыталась убедить текущий по спине холодный пот, что это совсем другое дело. Ни его, ни сосущую тяжесть под ложечкой обмануть не удалось. Мне действительно пора идти. Спасибо вам, что обратились в Аниматор Инкорпорейтед. Я выдала ему лучшую свою профессиональную улыбку, бессмысленную, как электрическая лампочка, и такую же сияющую. В дверях он остановился. Так ты не будешь на нас работать. Мне надо что-то сказать, когда я отсюда вернусь. Не знаю точно, но, кажется, в его голосе слышалось что-то вроде страха. Влетит ему за неудачу. Это было глупо. Я знаю, но во мне шевельнулось сочувствие. Да, он был нежитью. Но вот он стоял тут и глядел на меня. И это был тот же Вилли с цветастыми куртками и беспокойными ручками. Ты им скажи, кто бы они ни были, что я не работаю на вампиров. Железное правило? Снова это прозвучало вопросом. Железобетонное. Что-то мелькнуло в его лице. Проглянул на миг в прежней Вилле. Это было почти что жалость. — Жаль, что ты это сказала, Анита. Они не любят, когда им говорят нет. — Кажется, ты засиделся в гостях, Вилли. Я не люблю, когда мне угрожают. — Это не угроза, Анита. Это правда. Он поправил галстук, любовно погладив новую золотую булавку. Расправил плечи и вышел. Я закрыла за ним дверь. И прислонилась к ней. Колени подкашивались. Но времени сидеть и трястись не было. Миссис Грандик наверняка уже на кладбище. Там она стоит с черной сумочкой и взрослыми сыновьями, ожидая, пока я подниму ее мужа из мертвых. Дело было в загадке двух разных завещаний. Тут либо годы судебных издержек и споров, либо поднять Альберта Грандика из мертвых и спросить. Все, что нужно, было у меня в машине, даже цыплята. Вытащив из-за пазухи крест, я выставила его на кофту, на всеобщее обозрение. Было у меня несколько пистолетов, и обращаться с ними я тоже умела. В столе у меня лежал девятимиллиметровый браунинг. Весил он фунта два с полной обоймой, пуль в серебряной оболочке. Серебро вампира не убивает, но обескураживает. Раны от серебра у них зашивают медленно, почти как у людей. Вытерев потные ладони о юбку, я вышла. Крейк, наш ночной секретарь, яростно что-то стучал на клавиатуре компьютера. Глаза его полезли на лоб, когда я прошла по толстому ковру. Может быть, из-за болтающегося на длинной цепи креста у меня на шее. Или из-за выставленного на всеобщее обозрение револьвера. Но он ни о том, ни о другом слова не сказал. Соображает. Поверх всего этого я натянула свой любимый вельветовый жакет. Пистолет из-под него все уже выпирал, но не слишком. Вряд ли грандики и их адвокаты это заметят.